Глава 16. Задержали меня в больнице еще на сутки. И вроде бы смысла в этом не было, так как силы мои быстро восстанавливались. И к утру следующего дня я чувствовал себя практически идеально. Но та самая медсестра Адриада, которую приставили ко мне в качестве поистине тюремного надзирателя, заявила непреклонно. «Знаю я вас, адептов. выпусти вас, вы на пары сбежите. А вам сегодня еще отдых нужен. И вообще, станете спорить, ректора вызову». Последний аргумент был поистине убойным. Я решила не интересоваться, по какой причине дракон внезапно появится по вызову обычной дриады. Просто кивнула, показав, что приняла к сведению угрозу. Все то время, что у меня оставалось, я думала. Старательно так шевелила извилинами, но ничего не могла придумать. Мозаика ни в какую не хотела складываться. Ее кусочки постоянно разлетались в разные стороны и никак не притягивались друг к другу. У меня было катастрофически мало информации. Ее отсутствие меня раздражало. Вот скажет. Что за угроза? Станьте спорить, ректора вызову. Я могла поспорить, что предыдущий ректор к больным адептам не захаживал. Да и этот тоже. Но ко мне он почему-то придет. В виде исключения, да. И спрашивается, чего такая честь? Я что, чья-то внебрачная дочь? Как бы смешно это ни звучало. Дракон явно знал обо мне гораздо больше меня самой. Он слишком сильно выделял меня из остальной группы адептов. Нет, конечно, если вспомнить предсказание, становится ясным, к чему мы с ним в конце концов придем. Но... Кстати, еще один вопрос. А как именно мы с ним к этому придем, если драконы не делают детей женщинам других рас? Я-то уж точно человек. За все время проживания в академии никаких сил во мне не пробуждалось. Оборачиваться я так и не научилась, значит, драконом быть не могу. но ну откуда тогда дети? Мальчик, например, был похож на меня, а драконы никого никогда не усыновляют. Опять же, блюдут чистоту крови. В общем, к тому моменту, как Дриада наконец-то выпустила меня на волю, моя голова пухла от обилия вопросов, ответов на которые у меня не имелось. Васиэль зашла за мной после пар, сопроводить выздоравливающую подругу в ее комнату в общаге. Но первым делом мы отправились ужинать. «Теперь утром и не поспишь нормально», — вздохнул Васиэль, усаживаясь на один из столиков столовой. «Надо думать не только о парах, но и о завтраке». «Пропустить никак», — Поинтересовалась я, параллельно делая заказ. Есть хотелось довольно давно. В больничке при академии почти не кормили, руководствуясь правилом. Если чувствуешь голод, значит, не умираешь и можешь отправляться домой. Веселье уныло покачало головой. На обходах в учебный корпус какая-то хитрая магия. Голодного не пропускает. Ее по-разному пытались обойти. Пока что ни у кого не получилось. Не поел — до свидания. На парах тебя не ждут. Я с трудом удержалась, чтобы не присвистнуть. Весело, принудительная кормежка адептов. Интересно, в честь чего такая роскошь? Интересно, в честь чего такая роскошь? Уж дракон меньше всего должен был заботиться о других, низших расах. А тут, гляди и на пар не пускают, если не поешь. Преподы тебя ждут с переписанными конспектами. Правда, до конца недели их можно переписать. Обрадовала меня Васиэль, глотая очередную ложку овощного салата. обрадовал меня Васиэль, глотая очередную ложку овощного салата. Я только фыркнула. Вот кто бы сомневался, а? Я была твердо уверена, что ни один препод не простит мне про голого пара. Плотно набив желудок сладковатой кашей, куском жареного мяса и парой булочек с вареньем, я запила всю эту роскошь киселем и теперь сидела за столом и переваривала. Прям как удав. «Хочешь, я тебя еще раз обрадую?» Нехорошо ухмыльнулась Васиэль. Она разделалась своим салатом и явно не наелась, раз уж стремилась наговорить гадости окружающим. «Добивай», — проворчала я. Со следующей недели начнутся постоянные, а не разовые отработки у всех групп. Если у тебя проблемы с тем или иным предметом, жди, ты появишься в списках на отработку. Я мрачно выругалась по русским матам. Я правильно понимаю, что отработки она назначат после ужина. Василь кивнула. Списки будут висеть в холле Академии, ну и каждый из адептов получит магического вестника с указанием предметов, которые надо будет посетить. Отлично. Просто превосходно. Мне надо будет сразу заказывать койку в больничке. Постоянное переутомление скоро станет моей лучшей подругой.